Глава 13. Скосырев давал показания в ФСК почти три часа. Все совпадало, как они предполагали. Действуя через корыстя, давно работавшего на МВД, подполковник Корженевский попросил передать это оружие Скосыреву для последующего улучения Хрусталеву. Провокация была рассчитана почти идеально. Найдя у трупов незарегистрированное, нетабельное оружие, любой следователь должен проверить пистолет. обнаружить, что Хрусталев имеет отношение к убийству Корина. После смерти первого ФСК будет искать его связи, очерчивая круг его знакомых. Пустив по ложному следу ФСК, организаторы этой акции, очевидно, наделись выиграть время для последующих активных действий. Показания с Косырева по факту смерти подполковника Корженевского пришлось отправлять в МВД. Узнавший обо всем министр Ерин был сильно взволнован, но с директором ФСК говорил спокойно. В конце концов, паршивая овца бывает в каждом стадии. Ерину рассказали только часть правды, объяснив, что Корженевский и Корин были членами преступной группы, не поделившей доходы, в результате чего подполковник руками уголовников убрал своего напарника и подбросил пистолет Хрусталеву. Министр принял эту версию внешне спокойно. Все-таки Корин был из другого ведомства. Меликьянц, вернувшийся в Москву, ни с кем не встречался, а Никифорова выехал на субботу с весенних себе на дачу. Правда, все портил Моторин. Узнав о смерти Корженевского, он упал в какое-то странное состояние, предпочитая буйствовать и напиваться в одиночку. Так продолжалось пять часов, пока наконец Моторин, пришедший в себя, не поехал на дачу к Никифоровой. Та жила в роскошном двухэтажном особняке, имея при себе целый штат обслуги, шофера, сторожа, горничную и кухарку. Бывшая проститутка, ставшая респектабельной дамой, была требовательной хозяйкой. Моторин ехал во двор, едва не сломав ворота. Бросив автомобиль, он побежал по лестнице на веранду. «Где твоя хозяйка?» – взорал он на кухарку. Та испуганно шарахнулась, показав на беседку в глубине сада. Моторин побежал вниз. У Ириануры Алексеевны было хорошее настроение. Сегодня она узнала, что ее дочь, принятая летом в один из самых лучших колледжей Великобритании, довольно успешно начала свое обучение. Дочь была единственным человеком, которому она прощала все. но хорошее настроение испортил мерзавец Моторин, ворвавшийся к ней в беседку. «Его убили!» — закричал он еще издали. Сотрудники ФСК слушали их беседу с помощью нацеленных на беседку приборов «Фразии», позволяющих слышать даже на расстоянии нескольких километров. «Что случилось?» — недовольно спросила Элеонора Алексеевна. «Объясните толком!» «Его убили!» — заорал еще громче Моторин, плюхнувшись на скамейку рядом. «Они убили Корженевского». «Кто они?» — не поняла женщина. «Бандиты. Какой-то ракетир он устрел подполковника на Киевском вокзале. Мне все рассказал Марек, мой помощник. Его брат там торгует сигаретами». «Какой ужас!» — немного равнодушно вздохнула женщина. «Его убили!» — снова закричал еще не пришедший из себя после попойки Моторин. «Вы что, опять напились?» — строго сказала Элеонора Алексеевна. «Не смейте приезжать ко мне в таком виде». Идите вы к черту, внезапно тихо сказал Моторин, успокаиваясь. Скажите, пусть мне принесут сто граммов на похмелку. Здесь вам не ресторан, возразила хозяйка дома. Да ладно тебе, Элеонора, грубо ответил ей Моторин. Можно подумать, что ты такая аристократка. Анка-пулемечица была. Весь город с тобой тахался, а ты сейчас дурака валяешь. Скажи, пусть принесут. Никифоров побледнело, возмутившись так, словно все это была наглая ложь. вон отсюда коротко приказала она никаких денег больше не получишь слушай очень тихо сказал моторин это серьезно его действительно убили может это связано с тем делом сначала карася его команду теперь коржиневского может мы поменялись местами и они теперь охотятся на нас не говори глупостей», — испугалась женщина оглядываясь и макаров погиб словно сейчас вспомнил моторин а может следующим будешь ты или я «Боишься?» — презрение было явным. «А ты не боишься. Скажи своим, пусть вытаскивают нас. Надо уезжать. Элеонора Алексеевна, нужно срочно бежать». «У меня в Казани уже было такое чувство. Тогда всех взяли, а я успел сбежать». Женщина молчала. «Скажи, пусть принесут водку», — осмелел Моторин. На этот раз она крикнула у сторожу, попросив принести бутылку. «Что будем делать?» — спросил Моторин. — Я поговорю, — подумал. немного, — ответила женщина, — но пока ничего не предпринимай. — Отчего я могу сам? Ты сказала, я передал. Я только почтовый ящик. — А деньги ты получал как целое отделение связи, — съязвила она. — А ты не дразнись. Деньги за свою кровь получал за риск. Он того стоит. Девушка горничная принесла бутылку водки и две рюмки. — Нужно было стакан, — проворотал Моторин. — Ладно. Он налил сразу две рюмки, залпом опорожнив их. Затем спросил у хозяйки: "Налить? Не нужно. Езжай домой и проспись. Я поговорю с кем надо. Ты точно знаешь, что подполковник убил какой-то бандит? Да точно, точно. Марека, брат, все сам видел. Это убийцу весь район знает. Он ракетир из Кунцева. Тогда все не так страшно. Езжай домой, выспись, я тебе позвоню. Деньги вчера не привезли", напомнил Моторин. "Привезут, пообещала женщина. Все получишь сполна и больше не пей за рулем. Сдохнешь ведь". Моторин поднялся. Ладно, позвони мне, как только что-нибудь узнаешь. Хорошо. И не приходите больше ко мне в таком виде. Снова вошла в роль Элеонора Алексеевна. Не приду. Он пошел к автомобилю. Она, подумав немного, попросила принести телефон в беседку. Артура Ашотовича, пожалуйста, попросила на секретаршу американца. Да, это не Кифорова. Трубку взял американец. Слушаю вас, у нас несчастье. Что-нибудь случилось? Убили нашего друга Корженевского, прямо на Киевском вокзале какой-то бандит. Сотрудники ФСК записывали каждое слово. откуда вы знаете?» «Приезжал Ренат, там все это видел брат его помощника». «Сам видел?» «Да». «Я вам перезвоню», — Американец положил трубку. Теперь сотрудники ФСК следили за обоими аппаратами. Американец набрал чей-то номер. «Здравствуйте», — сказал он, — Американец. Меликянс». «Зачем вы позвонили?» — спросил недовольный голос. Случилось ужасный убит Корженевский. Когда? Точно не знаю, застрелил на Киевском вокзале какой-то бандит. Есть свидетели. На другом конце молчали. Кто об этом знает, наконец спросил незнакомец Моторин и Никифорова. Увидимся. Через два часа. На другом конце положили трубку. Сотрудники ФСК лихорадочно обрабатывали данные. Дежурный техник растерянно щелкал клавишами, пытаясь что-то сообразить. Такого телефона не существовало. Вообще. Меликянс звонил в пустоту, или другой телефон был блокирован и закрыт так надежно, что даже компьютеры и техники ФСК не могли к нему подключиться. Наконец, через полчаса, подключив дополнительных техников, удалось установить телефон абонента. Это был закрытый телефон резидентуры бывшего групп Минобороны СССР. Данные немедленно доложили Вадиму Георгиевичу. «Значит, Грачев», — подумал генерал. Из истории гипотез. Гипотеза номер пять. Еще со времен гражданской войны должность министра обороны или главы военного ведомства считалась одной из наиболее важных в насквозь милитаризованном государстве. На праздничных парадах, устающиеся на трибунах мавзолея серые шляпы и золотые фуражки, давали очень ясную картину, кому принадлежит власть в государстве. Тем не менее, запуганные после неслыханных репрессий 1937 года армия никогда не пыталась взять реванш и всегда исправно служила системе, ставившей глобальные конфронтации во главу угла. Возглавлявшие данные министерства полководцы действительно были незурядными личностями, часто выдающимися военачальниками, широко известными в армии и народе. Такими были Жуков и Ворошидов. Ряд устраивался достаточно солидный, особенно после войны, когда ведомства возглавляли по настоящему боевые офицеры – Малиновский, Гречка, Соколов, Язов. Даже выпадающий из этого ряда Устинов был выдающимся организатором военной промышленности в 30-летнем возрасте, отвечавшим за поставки целой отрасли на фронт, и немало сделал для укрепления престижа и авторитета армии. Продолжателем этих традиций становится боевой заслуженный генерал Павел Сергеевич Грачев. нужно отдать ему должное. В Афганистане он не прятался за спинами своих подчиненных. Проигравшие войну политики Горбачев и Шварднадзе позднее попытались писать все просчеты на военных. На самом деле армия проявит себя в Афганистане достаточно мобильным, сильным организмом, успешно решающим поставленные боевые задачи. А генералы Громов, Грачев, Рудской докажут на деле, что страна, пославшая их в адское пламя этой войны, может рассчитывать на их боевую выучку. Грачев оказался в Афганистане после окончания военной академии имени Фрунзе. Там он действовал решительно и твердо, запомнившись своей рассудительностью в сочетании с личной храбростью. Генерал Грачев был замечен и отправлен в военной академии генерального штаба, и чего стал первым заместителем командующего воздушно-десантными войсками СССР, позднее возглавил эти элитарные подразделения. Во время августовских событий 1991 года именно его двойственные позиции уберегла Белый дом и лично Бориса Ельцина от крупных неприятностей. Именно генералу Грачеву было предложено развернуть военную технику в Москве. Грачев сделал все, чтобы объективно саботировать это мероприятие. Формально подчинившись, он увел танки, но прекрасно зная, что они идут без боекомплектов, дал об этом знать другой стороне. Осведомленные люди стали воспринимать танки у Белого дома, как смешной камуфляж неудавшегося путча. В ответ на личную просьбу Ельцина он обещает пристать роту охраны, но на всякий случай решает обезопасить себя, докладывая своему непосредственному начальству, Министерству обороны, генералу Моисееву, о посылке в район Архангельского роты десантников. Разумеется, об этом становится известный председателю КГБ Крючкову. Рота действительно развернется в Архангельском, но во главе ее будет стоять переодетый подполковник КГБ Зайцев. Почувствовав настояние людей, своих офицеров, не склонных идти на штурм Белого дома, Врачев очень терпеливо выжидает, решая, кто именно победит в августе 1991 -го года. В Белый дом посылается генерал Лебедь, однокашник Грачева по Рязанскому десантному училищу. В случае приказа Лебедь самостоятельно будет осуществлять блокирование здания Белого дома, Прямолинейный военный генерал Лебедь откровенно заявит Ельцину, что в случае штурма их обороны не поддержится и десяти минут. Но среди руководства ГКЧП нет единства, нет лидера, и кроме того, они бездарно упускают время, теряя инициативу. Двойственные позиции самого Горбачева не дают возможности действовать смелее, без оглядки на президента СССР. Вскоре обстановка начинает меняться. Так и не решившиеся что-либо предпринять путь чистый, улетают в Горбачеву в Форос, где их и задерживают. 21 августа, когда самолет Горбачева возьмет курс на Москву из Фороса, Горбачев окончательно сделает свой выбор, перейдя на сторону Ельцина. Уже в мае будущего года он будет назначен министром обороны России. Но пока он еще не всесильный министр, не тот человек, который на глазах миллионов телезрителей может опаздывать на встречу с президентом, демонстративно показывает на свои якобы отстающие часы. Его звездный час наступит в октябре 93 -го года. Он попытается снова повторить свой трюк, выжидая, кто победит, и стараясь не принимать активных действий. Пока в Останке не будет идти настоящий бой, пока в мэрии будут избивать работников МВД, он станет уверять президента, что уверенные ему войска движутся к центру города. Только под утро разгневанный президент догадается, что Грачев просто блефует. Позвонив начальнику ГАИ, президент узнает, что в городе вообще нет никаких войск. И тогда он отправится на коллегию Министерства обороны, требуя немедленного ввода войск. Генералы его явно не поддержат, а Грачев потребует письменного приказа. После сильных колебаний Ельцин его наконец подпишет и этим окончательно развяжет руки своему министру. Правда, для этого придется посадить офицеров в танки, выдавая им неслыханные премиальные. На глазах всего мира военные начнут растерять здания законно избранного парламента страны, выполняя приказ министра обороны. После этих событий Грачев становится одним из тех, кто определяет официальную политику российского государства, хорошо осознавая, что Ельцин, дважды обязан ему своим спасением, не посмеет его тронуть. Вместе с тем, как типичный советский генерал, он не будет претендовать нарушение объема своей власти, понимая, как смешон он будет в политике. Но после Октябрьских событий в этой огромной армии отныне будет распоряжаться только один человек – генерал Павел Грачев. Конечно, в Шереметьево должен был ехать под Шевалову. Он был единственный, кто не улетал вместе с ними, и потому единственный, кто мог иметь при себе оружие. В отличие от большинства аэропортов мира Шереметьево-2 не был оборудован специальной контрольной системой при уходе в здание аэропорта. Практически можно было принести все что угодно – взрывчатку, оружие, наркотики. Контроль действовал только при пересечении границы. И потому подшивалову должен был провожать их в аэропорт, стахуя всю группу. Первыми прошли паспортный и таможенный контроль Меджидов-Сусловой. За ними прошел Сулакаури. Только когда он прошел между стойками пограничников, посылал спокойно отправился в центральное здание ФСК на встречу с Вадимом Георгиевичем. Он не знал, да и не мог знать, что в аэропорту Брюсселя каждый прибывающий из Москвы самолет был встречать двое незнакомцев. В руках у них будут фотографии Меджидова. Полет прошел нормально, и первым миновал паспортный контроль столицы Бельгии вышел с улокаурии. Он сразу обратил внимание на эту странную парочку, расположившуюся слишком профессионально для простых встречающих. Они стояли так, что могли видеть любого выходящего гостя, стоясь практически невидимыми. Да ему раз сумел обнаружить их, лишь вернувшись обратно, а от него не укрылось, как оживились эти двое, заметив Меджидова и его спутницу. Поймав такси, Меджидов и Суслова поехали в отель «Шаратон», уже заказанный номер. Начавшаяся капитализация России принесла свои видимые плоды хотя бы для разведчиков. Если раньше нелегалы, изображавшие советских людей, жили во второразрядных номерах третьесортных гостиниц, то теперь новые русские уверенно заказывали себе люксовые номера в самых лучших отелях мира. По своей легенде, Камел Хаткулин и Елена Сизова должны были остановиться только в «Шаратоне». ведь глава семейства был совладельцем одной из крупнейших компаний России. Правда, никто и в этой компании никогда и не слышал о таком человеке, но это были уже детали, на которые можно было не обращать внимания. Конечно, если бы Меджидов пытался закрепиться для работы в Бельгии, его биография была бы продумана до мелочей. Даже последний курьер в этой компании слышал бы историю о Фаткулине умным или глупым, смелым или трусливом, смотря по легенде, Но так как пребывание в столице Бельгии в перспективе должно было занять всего несколько дней, можно было рискнуть, воспользовавшись и такой биографией. Сняв большие апартаменты, приехавшие гости поднялись в свой номер сопровождение сопровождении портье. Оба следовавших за ними незнакомца расположились в холле гостиницы, обложившись местными газетами. Сидевшись за ними с улакаурием, пытался выяснить, какое ведомство представляют собой эти ракеты. Работников посольства они явно не тянули. Местную безопасность Сулакаури отбросил сразу, у ребят были слишком советские затылки. На представителей Примакова тоже никак не походили. Служба внешней разведки просто не позволила бы им сидеть так открыто рядом друг с другом. Это могли быть либо представители ГРУ, либо представители какой-либо другой организации, занимавшейся вопросами специфического характера за рубежом. Он позвонил в номер Меджидова, предупредив его контрольной фразы о начавшейся охоте. Меджидов положил трубку, обернувшись к Сусловой. «Все в порядке. Нас уже встретили». «Позвонил ты ему раз?» — поняла женщина. «Да, их двое. Но он, видимо, не знает, из какого они ведомства. Может быть, из ФСК прислали для нашей охраны, может, ракеты, которые должны перекрыть нам доступ к документам». «Что будем делать?» — спросил Суслова. «Какой у вас вариант действий?» «Нулевой», — засмеялся Меджидов. Она ничего не поняла и, дубивающе посмотрев на него. Он переоделся, затянул новый галстук, купленный в аэропортовском фришопе, причесался и, под мигу женщине, пошел к рифту. Настроение у него было прекрасное. Своих наблюдателей он засек сразу, недалеко сидел сулокоульи. Он подошел поближе к незнакомцам, оба усиленно делали вид, что читают газеты. Ну что, ребята, громко сказал Миджидо, все следите, следите, и не надоело вам этим заниматься. Оба одновременно посмотрели на него испуганно и враждебно. Никаких документов нет, засмеялся Меджидов. Все это чистый блеф.